Запись 132. До свидания, Максим Сергеевич. Сегодня мы прощались с Максимом Сергеевичем. На самом деле, он должен был уехать еще вчера ночью, но поезд отменили из-за какой-то аварии. Мы прощались с Максимом Сергеевичем без Бори. Боря все еще спал. Но я подумал, что Максиму Сергеевичу так будет даже легче. В конце концов, ему было бы тяжело смотреть на Борю по нескольким причинам. Первое он потерял его с братом в море. Второе. Боря очень похож на Володю. Все это, конечно, была целиком и полностью ответственность Максима Сергеевича, а я ведь предупреждал его о необходимости дисциплины. Но как бы я не осуждал Максима Сергеевича, все таки я был к нему привязан и любил его. И хотя я сам вначале считал, что отправлять его с нами большая ошибка, все таки наверное лето, каким оно было до смерти Володи, не стало бы таким счастливым без него. С другой стороны, я бы все отдал, и свое счастливое лето тоже, чтобы вернуть Володю. Наверное, отношение к человеку в такой ситуации и не может быть простым. Мне кажется, Максим Сергеевич удивился, когда мы вышли его проводить. Он уезжал очень рано, только начало расцветать, и деревья над нами были еще темными. Мы стояли у ворот. Максим Сергеевич поставил свой кожаный чемодан на асфальт. Я сказал: "И вас Никто не сопроводит. А куда я убегу? я сказал. Но я говорю не о побеге. Я уверен в вашей честности. Ты думаешь, мне будет одиноко? Фира сказала, Вы будете думать ужасные вещи, Валя сказала. И мы вас больше не увидим? Но почему же? Не в качестве вашего куратора, конечно, может быть, в качестве заключенного». Он стоял очень прямо. Обычно Максим Сергеевич казался мне растерянным и расхлябанным, а тут вдруг напомнил мне настоящего солдата. Валя вдруг спросила: "А зачем вы все таки сюда приехали?" Максим Сергеевич закурил, пнул чемодан, потом сказал неожиданно бесстрастным голосом: "Сын умер. Я переживал, маялся, потом решил отправиться в этот проклятый исторический парк. Я подумал, такое меня здорово взбодрит. Я ведь так любил все это. Он замолчал, огляделся и закончил. В университете. А как умер ваш сын? спросил Андрюша. На войне, сказал Максим Сергеевич, и я в раз понял, что он жалел нас вовсе не потому, что мы должны были через многое пройти ради достижения цели. Он жалел о войне, на которую нас бросят. Что на мой взгляд, совершенно непозволительно. И в то же время понятно. Да. Мне все было понятно. Улица казалась совсем еще пустынной. Машины ходили редко, оттого пугали своими резкими звуками. Мы ждали такси. Максим Сергеевич вздохнул. Да уж, достанется мне теперь из-за Шимановых. Меня поразил цинизм этой фразы. Я хотел все высказать и увидел, что Валя тоже открыла рот, но вдруг Максим Сергеевич горько заплакал. Никогда еще я не видел, чтобы взрослый мужчина плакал. облакал Максим Сергеевич, очень горько и слезы катились по его лицу, но не капали вниз, мочили бороду. Из-за меня умер мальчик, сказал он. Я мог бы подтвердить, из-за вас. Но я помню, как Максим Сергеевич ринулся к Боре и Володе в бурное море. Я много помнил такого, что не позволяло мне просто сказать: из-за вас. Валя тоже молчала. Фира сказала: Вам так больно, потому что вы хороший и добрый. Ей кажется тоже нелегко дались эти слова. Сложно было говорить и плохое, и хорошее. Они сами непослушные мальчики, добавил Эфира. Максим Сергеевич махнул рукой. Спасибо, Кац. Мальчишки, вот именно. Дети и человек я плохой, бестолковый и все мне доверенное проебал. Максим Сергеевич, что? Я больше не ваш куратор. Он с тоской отвращением посмотрел на сигарету и выкинул ее. Как же глупо все вышло. Небо становилось все светлее, деревья над нами зеленели, будто кто-то в ускоренном ритме показывал, как сменяются сезоны. Максим Сергеевич подошел к нам и сел перед нами на корточки. Так разговаривают со всем маленькими детьми. Там, наверху, сказал он. Вас боятся и ненавидят, но вы им нужны. Они очень хотят, чтобы у них получилось, но и боятся этого тоже очень. Чего только не говорят о симбионтах в космосе. Но я провел среди вас столько времени, и мне вовсе не кажется, что вы чудовище. Но они хотят сделать из вас чудовищ. Мы молчали. Я не был согласен с Максимом Сергеевичем. А вот Фира обняла его. Она сказала: "Зато может быть, мы встретимся в космосе. Может быть, сказал Максим Сергеевич. Просто я не хочу, чтобы вас там обижали. Это было сказано так наивно, так по-детски, что я тоже обнял Максима Сергеевича, хотя и вовсе не соглашался таким образом с его словами. Странное дело, мне совсем не хотелось докладывать об этом Эдуарду Андреевичу. Чуть погодя Максима Сергеевича обняли Ваня и Андрюша. Не знаю, сколько мы простояли, но вдруг услышали гудок. Машина приехала. В мягком утреннем свете она была нестерпимо яркой, нестерпимо желтой, будто пятно гуаши на акварельном рисунке, Максим Сергеевич сказал. Так, надо идти. Но он не поднялся, замер, а потом сказал: "Ну, положим в тюрьме я буду писать книгу". "Какую?" спросил Андрюша. "Замечательную книгу Она о хороших детях и бездарном учителе". "Нет, дети были не совсем хорошие. Они были разные". Учитель все время совершал глупости, а дети от этого страдали. Но самая большая глупость, которую совершил учитель, он взялся их учить. Дети и без него все знали, а он не знал ничего. И вышло так, что этот глупый учитель научился у детей, а не наоборот. А какая концовка, спросил Андрюша. Еще один гудок нарушил утреннюю тишину. Плохая, сказал Максим Сергеевич. Он все выучил, но было слишком поздно. Все вокруг поняли, что учитель слишком глупый, чтобы работать учителем, и он пошел работать продавцом в универсам. Тоже почётная, между прочим, работа. Отпускал товары в молочном отделе. А дети? спросил Эфира. Дети выросли, Кац, и перестали быть детьми. И, может быть, они забыли многие вещи, которым когда-то научили глупого учителя. Лучше бы, чтобы они не забыли. Третий гудок. Я должен был сказать: вам пора. Но не мог этого сказать. Меня вдруг охватила страшная тоска. Мне хотелось сказать совсем другое: не уезжайте, пожалуйста, и не оставляйте нас, ведь вы один из немногих взрослых, которые нас жалеют. Такое поведение было бы недостойным, тем более что в мире много хороших взрослых, которые знают лучше и куда более компетентных притом. Но я в самом деле не хотел, чтобы он уезжал. Я словно бы расставался с кем-то родным и боялся, что внутри меня снова погаснет свет в какой-то дальней комнатке, и погаснет он навсегда. Максим Сергеевич поднялся. Небо уже совсем просветлело, и все стало таким красивым. Вот так, сказал он, бесполезный, глупый, бездарный человек, которому очень жаль. Мы снова попытались его обнять, но удивление синхронно, словно так и было задумано, как в кино. В то же время такие слаженные движения часто присущи насекомым. Я вспомнил про ульи наших предков. Максим Сергеевич выставил вперёд руку, покачал головой. «Все, хватит, иначе я никогда не уеду. Не люблю детей. Он подхватил свой чемодан, ушел от нас, сел в такси, а мы еще долго стояли, и будто бы ждали, что Максим Сергеевич вернется, Ведь он не попрощался, не сказал то самое волшебное слово, которое все оканчивает. И почему мир не может быть всегда простым и правильным?